Предприятие Петрика было для гетмана крайне несвоевременно. Ещё на Рождественской старшинной раде, совместно с царскими послами, он разработал проект похода. Предполагалось в итоге взять Очаков, но сперва захватить турецкие крепости на Днепре, прежде всего Кизикермен. Для этого планировалось выступить в мае авангардным отрядом казаков и занять переправу через Днепр. Основные силы с осадной техникой и опытными инженерами должны были идти на турецкие крепости двумя группами: одна в лодках по Днепру, другая правым берегом. Предполагалось, что запорожцы заблокируют своим флотом Богод-Нистровский лиман и окажут содействие всей компании. Из-за восстания Петрика военные планы пришлось отложить. В мае был предпринят только небольшой поход на Ачаков. Казаки ограничились тем, что сожгли посады, захватили пленных и скот. А в мае крымская арда с Петриком уже подошла к Чигирину. Против неё гетман направил Новицкого. Понимая, что нужно искать союзников, Петрик направился в Сечь. Кошевому он заявил, что полтавские и миргородские полки ему сразу сдадутся, после чего они побьют Мазепу, панов и арендаторов и изберут нового гетмана и установят в войске запорожском такие вольности, как были при Богдане Хмельницком. Петрик кричал, что если они теперь из-под ига московского не выбьются, то в дальнейшем это будет ещё труднее сделать. На запорожцев это однако не слишком подействовало. Они скинули кошевого потакавшего Петрику, и к походу присоединились только 500 человек. Для Петрика поддержка запорожцев была крайне важна. Он прибегал к любым уловкам, чтобы убедить их передумать и отправиться вместе с ним. Летом 1692 года он заявил, что якобы получил письма от Мозепы, в которых тот обещал при приближении сторонников Петрика к Самаре соединиться с ними и идти на Москву. Хитрый новый кошевой Иван Гусак заметил, что человек, вдруг приехавший к Петрику с письмами от гетмана Был на самом деле их старым запорожским вором, имевшим обыкновение совершать кражи по куреням. И вообще, если бы Мозепе действительно понадобилась защита от Москвы, то он написал бы напрямую низовому войску, а не к тому дураку, то есть Петрику. Кошевой старался узнать наверняка, стоят ли за Петриком какие-нибудь авторитетные силы, или это просто авантюрист, ищущий удачи. Он требовал, чтобы Петрик показал ему письма Мазепы или хотя бы присегнул, что таковые имеет. В конечном счёте тот признался, что никаких писем у него нет, и никто его на то дело, как из старших, так и из меньших, не наговаривал. А на союз с татарами решился он своим разумом. Получив эти сведения, Кошевой через посыльного Мозеп и передал свою рекомендацию. Покоя в Гетманщине не будет, пока гетман не отсечёт головы троим: первому, Полубодку, второму, Михаилу Галицкому, а третьему, что всегда при нём живёт, сам додумается кто. Был у Ивана Гусака и план, как попытаться захватить Петрика. Разумеется, такая добрая воля без благодарности со стороны Мазепы не осталась. Он послал Кошевому подарки, а всем запорожцам похвальное слово, что бусурманским прелестям и плута и изменника Петрика обманом не дают веры. Правда, осведомитель гетмана предупреждал, что среди запорожцев наметился раскол. Гольдьба выражала несогласие с позицией Кошевого и явно склонялась к поддержке предприятия Петрика. Перспектива совместного с Мазепой похода на турецкие крепости прильщала многих запорожцев, но с другой стороны, в Запорожье всегда были сильны анархические лозунги и ненависть к зажиточным реестровым казакам. Таким образом, Мазепе удалось внести разлад в ряды своих недоброжелателей. Успешные походы на татар предпринятые гетманом, поражение оппозиции, к этому времени дело Соломона было завершено, и твёрдая поддержка со стороны Петра убеждали в силе положения Ивана Степановича. И то, что Запорожье не пошло за Петриком, было его большой победой. Кого же имел в виду Гусак под третьим недоброжелателем Мазепы, помимо Полубодка и Михаила Галицкого? В те же дни личный информатор предостерегал Мазепу, чтобы ваша вельможность от своих близких некоторых имела осторожность. Скорее всего, речь шла о Кочубее. Его имя как главного вдохновителя Петрика мелькает в десятках сообщений, которые получали как русские воеводы, так и сам гетман. Мазепа трезво оценивал ситуацию, и понимал, что среди старшин у него было множество завистников и соперников. Райча Полуботок Галицкий, всё это были влиятельные люди из старого окружения Самойловича, на чьих глазах он превратился из пленника в гетмана. Они никак не могли смириться с таким ходом событий. Но кочубей другое дело. Тот сам попал на левобережье от Дорошенко. Они вместе участвовали в заговоре против Самойловича. Став гетманом, Мазепа осыпал Качубея пожалованиями, считал доверенным человеком, делился с ним своими переживаниями по случаю навета Соломона. Как оказалось, всё было напрасно, и Качубей всё равно мечтал о булове. Всегда сдержанный гетман, хранящий свои эмоции в глубине души, не выдержал Летом 1692 года на обеде у Стародубского полковника Миклашевского, когда стало ясно, что Петрик прикрывается его именем и представляет запорожцам якобы написанные им мазепаи листы, Иван Степанович вскочил и начал бить Кочубея, обвиняя его в сговоре с Петриком. Правда, он тут же опомнился, помчался к русскому воеводе Батурину, рассказал о происшествии, Кочубей со своей стороны категорически отрицал все обвинения и обратился за помощью к киевскому митрополиту Варламу Ясинскому, прекрасно зная, в каких отношениях тот был с Гетманом. Ясинский выступил в роли посредника. Русские тоже советовали помириться с Кочубеем. Так как прямых доказательств вины генерального писаря у Мазепы не было, он счел за лучшее помириться с ним. Начинать открытую войну с влиятельными полтавцами, когда и так внутреннее положение было чрезвычайно напряжённым, гетман не мог. В письме к Петру он смиренно писал, что злобная клевета Петрика кара божья за некие грехи мои, и только выражал надежду, что премудрое величество не даст веры ложным доносам. Примкнувшие к Петрику запорожцы и его сторонники провели раду, на которой провозгласили его гетманом. Клейноды, булаву, бунчук и харугв ему дал колгас Алтан. Приняв титул гетмана, Петрик назначил трёх полковников и шесть сотников. Затем они направились на реку Самару, левый приток Днепра. В июле 1692 года Орда Калги султана и Петрик с 20 тысячами вступили на Украину. Им удалось сжечь Посад Новобогородицкой крепости, захватить Китой городку Царычанку и сёла на юге Полтавского полка. Мазепа лично выступил во главе войск к Гадичу. Он послал к Петру с просьбой направить для соединения с ним Шереметьева и выслал вперёд Новицкого, который встал табаром под будищами Под Самару он направил самых боеспособных казаков Миргородского, Прилуцкого, Гадичского и Лубинского полков. С остальными Мазепа стоял под Полтавой, ожидал Шереметева. Не давая боя, орда с Петриком отступила и разделившись на чамбулы, принялась грабить слободы. Против них пошёл Новицкий, а Мазепа отошёл к Лохвице, оставив на Самаре сторожей. В августе Мазепа со злорадством сообщал Новицкому, что в Запорожье последователей Петрика по ленам бьют, а некоторых на смерть убить хотят. Последнюю попытку прорваться на левобережье Петрик предпринял со стороны Чигирина. Его отбивали Новицкий, Рубан и Апостол, самые надёжные соратники Мазепы. В боях ноября 1692 года татары были остановлены и отброшены назад. В Москве были очень довольны таким оборотом событий. Мазепа получил в награду роскошную шубу и примерно в те же дни был казнён в Батурине Саламон. Фортуна, доставив гетману немало неприятных переживаний, снова обратила на него свою благосклонность.